семь мифов о доказательной медицине миф номер один доказательная медицина это отдельная самостоятельная отрасль медицины медицинская специальность метод лечения это не так доказательная медицина это скорее философия современной медицины инструмент для непредвзятой оценки медицинских исследований и принятия практических клинических решений его цель получение достоверных и убедительных научных доказательств эффективности и безопасности того или иного средства лечения, обоснование целесообразности его применения. Сам термин, как ни удивительно, довольно молод. Он вошел в медицинский обиход лишь в 90-е годы прошлого века, ведь почти до конца 20-го столетия полагалось, что эмпирический подход, сложившийся за последние столетия в медицине, вполне достаточный и обоснованный. Индивидуальный опыт врача, случаи из практики коллег, подход немного напоминает прецедентное право в юриспруденции, в сочетании с более-менее богатыми, накопленными к тому моменту теоретическими познаниями, пониманием причин и механизмов развития болезни или действия того или иного лекарства, на этом основании и принимались решения о применении какой-либо методики. Но чем дальше развивается наука, тем яснее становится, что число загадок и вопросов лишь растет по мере прогресса и открытий. Кроме того, любое усреднение в медицине – это всегда натяжка. Разве существует в реальности среднестатистический человек? Вы встречали такого? Доказательная медицина, по-английски она называется evidence-based medicine – это возможность изучить наиболее полно новые все еще не исчерпывающие нюансы использования нового метода или лекарства поскольку она рассматривает именно эффект лекарства в зависимости от индивидуальных особенностей людей возраст сопутствующие заболевания и так далее в доказательной медицине признаны четыре уровня доказательности от одного до четырех или от а до д чем дальше от начала тем ниже уровень доказательности Возможно, многие слышали и читали о больших двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. Это и есть высший класс доказательности. Расшифруем это заклинание. Оно означает, что, во-первых, исследование проходит одновременно в разных клиниках, в разных городах и, вероятно, странах, в нем участвуют, соответственно, много людей. Поэтому исследование действительно большое. Во-вторых, участники исследования, допустим, нового лекарства, разделены на несколько групп по тем или иным параметрам. Одни группы получают действительно свежеразработанное средство, а другие вместо него получают пустышку, внешне такую же таблетку, но она не содержит никакого активного вещества. Такой подход делает исследование плацебо-контролируемым. О загадочном эффекте плацебо который порой помогает ничего не подозревающим людям выздоравливать без лекарств, мы говорили в предыдущей главе. Итак, участникам исследования дают таблетки с действующим веществом или без него. Они считают, что получают лечение и ожидают эффекта. Но никто из них не знает, в какой он группе. С настоящим лекарством или фейком. Это делает исследование слепым. Когда же и врачи, проводящие исследования и контролирующие состояние участников эксперимента, тоже не знают, кто получает исследуемое лекарство, а кто пустышку, клиническое исследование становится двойным слепым. Такой уровень доказательности считается самым высоким. Второй класс, B, подразумевает рандомизированное контролируемое испытание. Оно обычно менее масштабное, Но также сохраняется плацебо-контроль, как и в испытаниях класса А. На группы участники делятся рандомно. И тоже неизвестно, достанется тебе новый препарат или нет. Кстати, тщательный анализ нескольких таких исследований и сведение воедино полученных таким образом данных может перевести уровень доказательности испытанного препарата или методики классом выше, на ступень А. Третий класс доказательности, С, Подразумевает, что исследователь сам выбирает, кто из испытуемых будет получать лекарства, а кто пустышку. Несмотря на очевидный риск погрешности и предвзятости, такие исследования тоже существуют. Четвертый класс доказательности, D, означает, что по вопросам каких-то, например, уже давно устоявшихся препаратов и методик, экспертное сообщество пришло к единому мнению и не считает нужным сбор доказательств. Поэтому, например, так и остаются недоказанными некоторые эффекты старого доброго аспирина, который уже сотню лет используется в медицине. Миф номер два. Доказательную медицину придумали крупные фармкомпании, чтобы выдавить с рынка более слабых конкурентов. Это не совсем так. Хотя в нашей стране особенно любят приводить такой аргумент. Сначала фармкомпании были как раз резко против доказательной медицины и всеми силами препятствовали ее распространению. Они понимали, что им придется нести дополнительные и очень серьезные расходы, выполняя исследования по критериям доказательной медицины. Сегодня стоимость вывода нового препарата на рынок с учетом проведения необходимых по стандартам доказательной медицины исследований составляет около 100 миллионов долларов. А ведь раньше они могли выпустить препарат без исследований эффективности и безопасности. Достаточно вспомнить кокаин и героин, которые долгое время существовали в качестве лекарств, или печально знаменитый талидомид, который прекрасно справлялся с бессонницей у беременных, однако вызывал тяжелейшие поражения плода. С введением доказательной медицины такие недоразумения стали невозможны. Сейчас фармкомпании пытаются использовать доказательную медицину в своих целях. Однако врачебное сообщество активно ставит барьеры на их пути, в том числе с помощью специальных независимых компаний, контролирующих испытания лекарств, и независимых же объединений врачей. Например, кохрановское сотрудничество, иногда его называют как рейновское сотрудничество, которые оценивают качество проведенных исследований и их значимость для клинической медицины. Самый же сильный барьер – качественное образование конкретного врача, который обладает развитым критическим мышлением и навыком работы с научно-медицинской литературой, а также открытость данных о клинических испытаниях. Это позволяет и пациентам контролировать лечение, назначенное врачом. Кстати, Кохрановское сотрудничество – одна из старейших организаций, сосредоточивших внимание на доказательной медицине. Она названа по фамилии одного из первых ее поборников шотландского эпидемиолога, военного врача Арчи Кохрана, как Рейна. Его книга, написанная еще в начале 1970-х, «Действенность и эффективность случайные размышления о медицинской службе», стала в определенном смысле поворотной точкой в вопросах развития и признания доказательной медицины. Миф номер три. Доказательная медицина – это придумка американской военщины, направленная на уничтожение уникальной советской российской медицинской школы. А это как раз не миф. Это уже мракобесие. На самом деле, термин и основные постулаты доказательной медицины сформулировали канадцы, а исследования по принципам доказательной медицины, хотя про доказательную медицину тогда еще никто не знал и тем более такого термина не использовал, проводились еще в 1940-х годах. Доказательная медицина – это закономерная эволюция медицины от личного опыта врача и научных школ к статистически достоверным объективным данным, полученным в ходе научных исследований и подвергнутым разумной критике. Миф номер 4. Доказательная медицина это ужасно дорого, что делает невозможным исследование многих старых лекарств и методов лечения. Это правда лишь отчасти, причем от очень маленькой части. На самом деле действительно дорого испытывать новые лекарства, про которые ничего не известно. Старые же препараты исследовать гораздо проще и намного дешевле. Многие из них, кстати, прекрасно исследованы в соответствии с критериями доказательной медицины. Впрочем, как и методы лечения, такие как, например, рефлексотерапия и гомеопатия. Высокая стоимость часто приводится как аргумент недобросовестными фармкомпаниями и всяческими шарлатанами для того, чтобы избежать качественных исследований, которые с большой вероятностью продемонстрируют полную бесполезность, а, возможно, и опасность исследуемых препаратов И методов. Миф номер пять. Доказательная медицина – это клинические рекомендации, стандарты и так далее, которые убивают клиническое мышление врача. Как бы не так. Клинические рекомендации, они же гайдлайны, это совокупность самых последних исследований по конкретной проблеме, подвергнутая критической оценке и сконструированная для удобного применения в клинической практике. Рекомендации – это не закон. Они не строго обязательны к исполнению. Однако это путеводная нить, отступление от которой требует от врача не только огромного опыта и высокого интеллекта, но и отличного знания этих самых рекомендаций. Важно понимать, что любое отступление от рекомендаций возможно, но должно быть тщательно обоснованно. Миф номер шесть. Доказательная медицина проповедует лечение болезни, а не больного, то есть пациент вторичен. Для того, чтобы опровергнуть этот тезис, достаточно вспомнить классическое определение доказательной медицины. Это подход к медицинской практике, при котором решения о применении диагностических и лечебных мероприятий принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. А полученные доказательства подвергаются сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов. И именно интересы пациентов, а не лечение конкретных болезней, являются основой и сутью доказательной медицины. Миф номер семь. Клинические решения, принятые на основе доказательной медицины, всегда дороже для пациента и для государства, чем решения, принятые на основании опыта конкретного врача или мнения экспертов? Совсем нет. Скорее даже наоборот. На самом деле доказательная медицина выгодна не только для конкретного пациента, но и для здравоохранения в целом. Она позволяет избежать ненужных затрат на лекарства с недоказанной эффективностью. Например, с точки зрения доказательной медицины, Эффективных лекарств для лечения ОРВИ не существует в принципе. Более того, ОРВИ вообще не требует какого-либо лечения, кроме симптоматического, промывание носа, снижение высокой температуры, если человек тяжело ее переносит и так далее. Теперь посчитайте, сколько вы тратите на иммуномодуляторы, противовирусные препараты или витамины для себя или своего ребенка, и вы поймете, что экономия ощутима. Выведение же препаратов с недоказанной эффективностью из списка ЖНВЛП, жизненно необходимые и важные лекарственные препараты, которые закупаются государством и поэтому прописываются в российских клинических рекомендациях, позволило бы сэкономить миллиарды рублей и пустить их на более важные проблемы здравоохранения. Резюме. Неужели доказательная медицина настолько хороша? Все не так просто. К сожалению, доказательная медицина – далеко не идеальный инструмент. Вот лишь некоторые недостатки этой системы. Клиническая значимость и надежность исследований и систематических обзоров, анализ сразу нескольких исследований по одной проблеме, позволяющей сделать общие выводы, зачастую очень мала, а сами обзоры выполнены некачественно. Доказательная медицина достаточно сложна для восприятия врачами и требует высокого уровня образования, интеллекта, а также много времени для поддержания и постоянного обновления знаний. Далеко не все лекарства и методы могут быть проверены в соответствии с критериями доказательной медицины. Например, практически невозможно провести качественные исследования лекарств для лечения орфанных, редких заболеваний из-за невозможности набрать достаточное количество пациентов для полноценного анализа. Несмотря на выстроенную методологию проведения исследований, данные все равно могут оказаться ошибочными или неправильно интерпретированными, в том числе в угоду недобросовестным фармкомпаниям. Группы пациентов, на которых проводятся исследования, далеко не всегда соответствуют реальным пациентам, которые будут получать исследованное лечение. Высокая стоимость и длительные сроки исследования новых методов и лекарств существенно замедляют их вывод на рынок, задерживая эффективное лечение, которое могло бы помочь множеству людей. Применение принципов доказательной медицины в реальной клинической практике требует от врача гораздо больше времени, в том числе и на общение с конкретным пациентом, чем позволяют дать существующие модели здравоохранения. Тем не менее, несмотря на все недостатки, которых на самом деле можно набрать еще гораздо больше, чем перечислено выше, доказательная медицина – это лучшее из того, что мы имеем на сегодняшний момент для принятия клинических решений.